Сердце Скарлетт пело, когда она подъехала к лавке. И она расплатилась с Уиллом и другими приказчиками, даже не спросив, как шли сегодня дела. А была суббота, день, когда в лавке идет самая оживленная торговля, так как все фермеры приезжают в город за покупками, но она ни о чем не спросила. По дороге на лесной склад Она раз десять останавливалась поговорить с женами саквояжников, разъезжавшими в роскошных экипажах, правда, менее роскошных, чем ее собственный, не без удовольствия подумала Скарлетт, и со многими мужчинами, которые подходили к ее коляске и, стоя в красной пыли и со шляпой в руке, сыпали комплиментами. День был прелестный. Она была счастлива. Она хорошо выглядела и ехала по городу, как принцесса. Из-за этих задержек в пути она приехала на склад позже, чем предполагала, и увидела, что Хью и возчики сидят на невысокой поленнице, дожидаясь ее. «А Эшли здесь?» «Да, он в конторе», — ответил Хью, и озабоченное выражение исчезло с его лица при виде ее веселых, смеющихся глаз. «Он пытается...» «То есть, я хочу сказать, он просматривает книги». «А ему сегодня не следовало бы этим заниматься», — заметила она и, понизив голос, добавила, «Мелли послала меня задержать его здесь подольше, пока они там дома готовятся к торжеству». Хью улыбнулся. Он был приглашен в гость. Он любил праздники и полагал, что Скарлетт тоже любит, судя по тому, как она сегодня выглядела. Расплатившись с возчиками и с Хью, Скарлетт круто повернулась и направилась к конторе, явно давая понять, что не желает, чтобы ее сопровождали. Эшли встретил ее на пороге. Он стоял, озаренный предзакатным солнцем, отчего волосы его казались светлыми-светлыми. Губы Эшли раздвинулись в улыбке, похожей на усмешку. «Ба, Скарлетт, что вы делаете в городе в такое время дня? Почему вы не у меня дома и не помогаете Мелли готовить мне сюрприз?» «Ба, Эшли Уилкс!» — возмущенно воскликнула она. «Вы же не должны знать об этом. Мелли будет так разочарована, если вы не удивитесь». «О, я и виду не подам, что знаю. Буду удивлен больше всех в Атланте», — сказал Эшли, и глаза его смеялись. «А теперь признайтесь, у кого хватило низости, все вам рассказать». Так поступили почти все мужчины, которых пригласила Мелли. Первым был генерал Гордон. Он сказал, что на своем опыте знает, если женщины решают устроить сюрпризом торжество, они обычно назначают его на тот самый вечер, когда мужчина решил почистить и смазать все ружья в доме. А потом дедушка Мервезер решил меня предупредить – «Рассказал мне, как миссис Меруэзер надумала устроить ему однажды сюрпризом торжество, а сюрприз-то ждал ее, потому что дедушка, лечивший втихомолку ревматизм с помощью бутылочки виски, оказался слишком пьян и к началу торжества не мог вылезти из постели. Словом, все, кому домашние устраивали сюрпризом торжество, сказали, что меня ждет. Вот низкие люди!» Воскликнула Скарлетт, не в силах, однако, сдержать улыбку. Он был совсем прежним Эшли, когда улыбался, таким, каким она знала его в «Двенадцати дубах». Но он теперь редко улыбался. Воздух был такой бархатный, солнце светило так мягко, у Эшли было такое веселое лицо, и он говорил так непринужденно, что сердце Скарлетт подпрыгнуло от радости». В груди ее что-то росло, росло, ей скоро стало больно от счастья, больно, как бывает, от непролившихся горячих радостных слез. Она вдруг почувствовала себя снова шестнадцатилетней, и дух у нее перехватило от счастья и волнения. Ей неудержимо захотелось сорвать с головы шляпку, подкинуть в воздух и крикнуть «Ура!». Но она представила себе, как ошарашен будет Эшли, если она такое выкинет, и рассмеялась. Рассмеялась безудержно до слез. Он тоже рассмеялся, откинув голову, наслаждаясь смехом. Он, видимо, считал, что она потешается над дружеским предательством мужчин, выдавших секрет Мелли. «Заходите, Скарлетт. Я как раз просматриваю книги». Она вошла в маленькую комнатку, залитую солнцем, Я опустилась на стул у бюро с убирающейся крышкой. Эшли вошел следом за ней и присел на край грубо отесанного стола, свесив длинные ноги. «Ах, давайте не будем сегодня, Эшли, возиться с бухгалтерией. Не хочу я утруждать себя. Когда я надеваю новую шляпку, у меня все цифры вылетают из головы. «Какие там могут быть цифры, когда такая красивая шляпка на голове», — заметил он Скарлетт, — «вы с каждым днем становитесь все красивее». Он соскользнул со стола и, взяв с улыбкой ее руки, развел их, чтобы рассмотреть платье. «Вы такая красивая и ничуть не меняетесь». А Скарлетт, когда он взял ее за руки, поняла, что все время надеялась хотя и не отдавала себе в этом отчета, что это произойдет. Весь этот счастливый день она надеялась почувствовать тепло его рук, увидеть нежность в глазах, услышать хоть слово, которое открыло бы ей, что она ему дорога. Сейчас они впервые были одни с того холодного дня, когда стояли во фруктовом саду Тары, и руки их впервые встретились не в обычном формальном пожатии, Она уже столько месяцев жадно ждала такой встречи с ним, однако на сей раз... Как ни странно, но его прикосновение нисколько не взволновало ее. Раньше одна близость, Эшли, уже вызывала в ней дрожь, а сейчас она чувствовала лишь дружеское тепло и ублаготворенность. От прикосновения его рук ее не опалило огнем, и сердце билось тихо и ровно. Это удивило Скарлетт, даже несколько разочаровало. «Ведь это же ее Эшли, ее яркий, сверкающий герой, и она любит его больше жизни. Тогда почему же...» Она поспешила выкинуть эту мысль из головы. «Достаточно того, что она с ним, и что он держит ее руки и улыбается ей по-дружески, непринужденно, без напряжения». «Это просто какое-то чудо», — думала она, «ведь между ними столько невысказанного». Его глаза, ясные и сияющие, смотрели в ее глаза. Он улыбался, как прежде, а она так любила его улыбку. Улыбался, словно ничто никогда не омрачало их счастье. Между ними сейчас ничего не стояло, ничто и друг от друга не отбрасывало. Она рассмеялась. «Ах, Эшли, конечно же я старею». Скоро стану совсем разваленной. Ну, это сразу видно. Нет, Скарлетт, даже когда вам исполнится шестьдесят, вы для меня останетесь прежней. Я всегда буду помнить вас такой, какой увидел в тот день на нашем последнем пикнике, когда вы сидели под дубом в окружении десятка юнцов. Я даже могу сказать вам, как вы были одеты. На вас было белое платье в мелкий зеленый цветочек и белая кружевная косынка на плечах. На ногах у вас были крошечные зеленые туфельки с черной шнуровкой, а на голове огромная шляпа с ниспадавшими на спину длинными зелеными лентами. Я этот ваш туалет запомнил во всех подробностях, потому что в тюрьме, когда мне было худо, я извлекал из памяти картины прошлого и перебирал их, припоминая каждую мелочь эшли внезапно умолк и возбужденное выражение исчезло с его лица он осторожно выпустил ее руки а она сидела и ждала ждала что он скажет дальше мы с вами оба проделали с того дня долгий путь верно скарлет мы шли дорогами которыми никогда не предполагали идти вышли быстро прямо а я медленно нехотя. Он снова присел на стол и посмотрел на Скарлетт, и снова на лице его появилась улыбка. Но это была не та улыбка, которая только что наполнила ее сердце счастьем. Улыбка была печальная. Да, вышли быстро и тянули еще меня, привязав к своей колеснице. Знаете, Скарлетт, я иногда смотрю на себя со стороны и думаю, что было бы со мной, если б не вы? Скарлетт тотчас ринулась защищать Эшли от него самого, тем более, что в ее мозгу предательски возникли слова Ретта. «Но я же ничего для вас не сделала, Эшли. Вы и без меня были тем, что вы есть. В один прекрасный день вы стали бы богатым человеком, большим человеком, каким вы и станете». «Нет, Скарлетт, семена величия никогда не сидели во мне». Я думаю, если бы не вы. Все уже давно бы обо мне забыли, как о бедный Кэтлин Калверт и о многих других, чьи имена, старинные имена когда-то гремели. А, Хэшли, не надо так говорить. В ваших словах столько грусти. Да нет, я не грущу, больше не грущу. Когда-то. Когда-то мне было грустно, а сейчас всего лишь. Он умолк, и внезапно она поняла, о чем он думает. Она впервые поняла, о чем думает Эшли, заметив, как его взгляд устремился куда-то вдаль, и глаза стали кристально прозрачными, отсутствующими.